Оставляю Ботана разбираться с Куревым. Надо бы все ж пополнить сумку. Тут у меня, если Наде не окажется, среди отступающих будет хлопот полон рот. И того толкового санинструктора здесь нет. И, кстати, автомат свой забрать. Вылезая из машины, я его не прихватил, что не помешало мне потом Семен Семеновичу глаза колоть. Вовку нахожу в БТР, на котором Ильяс сидит. Выслушиваю нотацию. Ну да, на это-то мы все гораздо. Других жизни учить. Сам такой.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 но это не разгромленное. Это, как я вижу, кронштадтские усиления подогнали. Сотни-две человек, только уж очень сбродные какие-то, и одеты, и вооружены разношерстно. Выделяется взвод морпехов вроде. Не шарю я в их наклейках и нашивках, да еще группа здоровых ребят, скромные такие, но с достоинством. Оказывается, тут те, у кого родственники могут оказаться в лагере этом заводском. М да Эти настроены решительно, и отойти Летехи и его ребятам вряд ли дадут. Видно, что у них командир есть и грамотный. Вижу знакомые лица. Две медсестрички из Кронштадтской больницы. Это уже веселее. И сумки у них как среднего размера рюкзаки и набиты битком. Машу им рукой. Замечаю, что здесь охранение. Они мимо нас прошли и заняли удобную позицию. Мух ртом не ловят. Это хорошо. Также вижу, что и пулеметчики у прибывших толковые. «Осторожно чмокающий сигару лейтенант стоит рядом со мной. Медсестрички тоже подходят. Здороваемся». николаевич представляет присутствующих, предлагает принять участие в перекуре. Одна забирает сигару для мужа, другая отказывается. Достает свои, тоненькие, элегантные ультралайт. Кокетливо прикуривает от одной из четырех поданных зажигалок. «Ну да, симпатичная она. Только вот курит зря». Видимо, в плане компенсации за многочисленные в последние дни случаи словесного воздержания, черт дергает меня за язык. «Коллега, лучше бы вы сигару курили!» Девушка ухмыляется. «Типа фолический символ, как у Шерон Стоун? «Ну что вы!» «Просто то, что курите вы, банальный обман и дрянь. Фальсификация продукта. Надувалово. К тому же еще и сильно вредная». «Да бросьте пугать-то! Ясно же, что никотина здесь меньше!» Это же ультралайт. Ага, отвечаю радостно про себя, отметив, что девчонка вляпалась. Именно. А курят ради чего? Ради никотина. Только поэтому. И кайфа не будет, пока концентрация этого алкалоида в крови не дойдет до нужного уровня. А никотина-то как раз и не доложили. Получается, что курите сено или прошлогодние сушеные листья, а не табак. Получаете мало никотина, поэтому до нужной дозы вбираете в себя двойную порцию дыма, смол и прочей дряни. «Насчет сена это ты заливаешь?» — вмешивается теха? «Отнюдь», — сказала баронесса. «Это точное сведения с ручательством. Табака мало, а курильщиков много. На всех не хватает. С алкоголем просто, его можно произвести из чего угодно, в любых объемах. С табаком сложнее. Потому чистый табак курят счастливчики, либо те, кто табак выращивает. Тут можно вспомнить наших горных долгожителей». Либо богатей, кто может позволить себе дорогущие сигары или некоторые сорта трубочного действительно табака. «Какая радость в сигарах! Они ж крепкие, как железный лом! Чуть легкие себе сейчас не выкашлял. «А ты неправильно курил», — поясняю я. «Рассказывай! Я уже десять лет курю! Тоже мне лектор!» Летеха стоит, как победоносный памятник самому себе. «И тем не менее неправильно!»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 а потому что они и сделаны по методике Бикфордова шнура, с пропиткой селитрой. Встречаются и так называемые соусированные сигареты, где табака нет вообще, а есть сено с пропиткой вытяжки из отходов табака. Старая немецкая методика производства продуктов За две мировые войны отточили до совершенства. Как напоить бутылкой водки 20 человек? Разболтай ее в ведре с грязной водой, всем и хватит.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 Но вместе с никотином идет довеском больше сотни других продуктов горения. Они в легких и оседают. Соответственно, отсюда бронхит и прочие удовольствия курения до рака легких. Да и горят сигареты из-за добавленной селитры куда горячее, чем горит табак в сигарах. Поэтому добавляется еще и эффект постоянного ожога бронхов. Поэтому чем легче сигареты, тем меньше в них никотина, зато больше смол и прочей дряни. Отличное надувательство, великолепное. Ну вот, только удовольствие всем попортили, мило морщится медсестричка. Да не удовольствие и было. Все равно люди курят большей частью не для никотина. Понеслось, и бьют не ради алкоголя, фыркает Летеха. И тем не менее, любого психолога спросите о ней и ответят, что курят по целой куче причин а не ради никотина. Тем более, что никотина в тех желает курям насмех. Да ну вас, выдумки это все. И тему тоже нашли. Получается так, что доктор долго был вынужден воздерживаться от разговоров. Вот его и несет. Старшой хитро подмигивает мне. Ладно, так какие причины? Спрашивает тот самый сапер. Сам он аккуратно попыхивает сигарой, и вид у него хоть на обложку журнала Солджеров Форчун. Он тоже подмигивает мне. Размигались, черти. Но после напряги с мутоборовым лексиконом язык просто в юном вьется.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 занять руки в неприятной ситуации. Третье. Это модно. Можно познакомиться с другими людьми, заговорить с ними. Так-то вроде неудобно. Человек очень любит обезьянничать, потому как другие это делают, должен это делать и я. Четвертое. Часто женщины закуривают, чтобы похудеть. Никотин увеличивает расходную часть обмена веществ, одновременно снижая аппетит.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 С Семен Семеновичем песни поет. В Кунге. М да, вот и думай. Дальше-то что с ним делать? Доберемся до амбулатории. Реанимнете вы этого ублюдка. Пришьете ему руки к жопе. Дальше какой прогноз? Непроизвольно чешу себе в затылке. Ну, честно сказать, не знаю. Пока у мутабора есть цель, он нам не опасен, полагаю. А вот выполненная цель неизвестно, что даст потом. Доминанта мести пропадет, скорее всего.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 «Пожалуй, согласен». Сапер, сказав это, смотрит на меня. С трудом удерживаюсь от чесания затылка. «Ну, мне кажется, что рано нам это обсуждать. Мы даже не знаем, что там на заводе за ловушка была. В деле Морф при мне шутя разобрался с парным патрулем за секунды. Короче говоря, считаю, что надо подождать, пока ситуация станет ясной. Со своей колокольни замечу, что мертвый Морф пока у меня вызывает больше симпатии, чем живой его хозяин»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 Вы нужны были как инструмент во внутренних разборках. Поддерживаю. Самое худшее, когда человек наделяет своими чертами характера другое существо. Сапер смотрит внимательно и очень серьезно. Ну, я понимаю. Но ведь мутобор не согласился помогать в вивисекции. Тот, кто не согласился, умер. Несколько раз причем. Теперь мы имеем дело с морфом. Морфом-людоедом.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 Начинаем новый триллер «Все во имя науки». Безумные ученые ради интереса снова гробят мир. Цена больно большая светит. На общем, что особенно пикант на фоне. Кстати, это похобель вокруг тоже вполне себе может быть результатом чьего-то научного эксперимента. Не корчите из себя странствующего рыцаря, договорились? Вроде бы дружелюбно, но недопускающим возражений тоном ставит меня на место сапер. «Ну, договорились»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 Николайч смотрит очень внимательно. «Так точно. Ясно. Думать о том, как жить дальше, лучше в приятной компании. Залезаю к Вовке. Ильяс все так же степной каменюкой сидит наверху. Степная каменюка с биноклем. Внутри тепло. Мне суют вскрытую банку тушенки и чью-то ложку в сале. Ложку вертаю. Своя есть». Тушенка явно с кучей сой, но жрать хочется, как из пушки. Не до привередничания. Вовка тем временем разобрал трофейные автоматы. Ну, разобрал сильно сказано. Отделил оба гранатомета до да глушители снял. Гранатометы лежат, как какие-то причудливые толстоствольные пистолеты с вывернутой в обратную сторону рукоятью. Залезший в БТР замерзший Ильяс поспевает как раз в тот момент, когда Вовка задумывается, вертя в руках глушители. «Что, по-прежнему не понимаешь, какие ежи сношаются?»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 «Серьезно, Ильяс, в чем разница-то?» «Да просто все как веслом по яйцам. pbs 4 вот этот, который позволяет стрелять любым патроном, не только специальным ОС. А другой заточен только под УЭС. А вот оно что. Когда сукин сын в меня из него стрелял, грохоту было?» «Тут вообще какая-то лажа. Одна Ксюха реально канарейка. Видишь, и накладка на прикладе резиновая, и кусочек кожи на клепках. А это просто Ксюха с глушаком а граник присобачен кустарно. Деребас, короче. Гранат в трофеях не оказалось? Нет, только патроны. Жаль, всегда хотел из такого бахнуть. Рации начинают пищать одновременно у нас троих. У командира БТР тоже что-то пилюкает. Вызов одинаковый. К нам подошли остатки бронегруппы. Выкатываемся на холод. Знабит. В расположение вкатилась пара моталык и БТР-70. Но это сразу не понять, броня буквально облеплена людьми, железа не видно. Кронштадтские, обеспечив кольцо оцепления, сгружают замерзших людей. Подбегаю к Николаевичу. Рядом с ним несколько человек, часть уже знакома. Тот же сапер Летеха. Но есть и новые. Мешковато одетый пожилой мужик во флотской фуражки и городском камуфляже. Полагаю, это наш штаб в полном составе.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 только зря приморозим дополнительно. А так часть из них не доедет. Ослабевших отвезем под присмотром. Но если их сгрузим тут, то потеряем больше. А сразу на боевой корабль, по-твоему, лучше? Черт знает, кто может в этой толпе оказаться. Ну, отфильтровать тех, кто три дня не ел, не пил, от тех, кто примазался, не вопрос. Для матросов первого года службы еще какой вопрос? Вспоминаю ловкача-начальника, мирно сидящего на бережке под сенью корабельных пушек. «На берегу грамотный врач с запасом медикаментов. С фильтрацией и сортировкой он точно справится. Придать патруль для охраны подозрительных. А нам здесь, я так понимаю, еще завод атаковать?» умная шибко, атаковать. Темнеть уже скоро будет». В толпе у прибывших машин начинается крик и ругань. С радостью узнаю голос Надежды Николаевны. «Уцелела, значит». — А ну, пошли прочь с тушенкой, придурки! Только сахар и сухари! Чай давайте у кого есть!» николаевич негромко говорит. — Давайте-ка, доктор, наводите порядок. И, повернувшись к Кронштадцу, — Считаю, что эвакуация беженцев, причем срочно, лучший выход. Остальные присоединяются. Мешковатый моряк смачно сплевывает и, вопреки ожиданиям, не орет, а ровным голосом начинает сыпать приказаниями в свою рацию. Поворачивается к командирам. Сейчас придет пешая толпа, и сколько-то на замыкающем танке едет. Давайте всю воду и весь сахар. С вас ваши моталыги, с вас оба кунга. В теплые детей посадим. Возражение есть? Если там есть беременные, то лучше их в теплый кунг. Дети выдержат и так. Это я умничаю. Я не буду действовать в отрыве от основной группы, заводит старую песню Летеха. В случае саботажа я, как старший по званию, сниму вас с командования.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 Если можно сказать про мертвеца, что он нервничает, то по отношению к Мутабору это определение годится. Я тоже нервничаю. В меньшей степени, конечно. А моего знакомца Виви Сектора просто колотит. Когда сидишь в яме, мир приобретает несколько странную перспективу. Честно признаться, я сильно подозреваю, что, собственно, расклад уже сделан, и скоро невзначай подошедший автоматчик из нашего конвоя охраны, Просто с трех метров длинной очереди снесет морфу башку. Судя по всему, морф думает в том же направлении. Как ни странно, о нас словно забыли, и меня не дергают для помощи беженцам. Остолбенело открываю рот. Со стороны завода на бреющем проносится пара вертолетов. Боевые, вроде их крокодилами зовут. Сначала услышав очень характерный рокот со свистом, а винтотрясы кокетанки дают смешанный шум,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 В воздухе еще летают какие-то не то тряпки, не то бумажки, поднятые воздушным вихрем. Пока хлопаю глазами, оживает почему-то вивисектор. Мутабор, яма, расстрел! Господин Кронштадт, лечение. Это он интересно к чему? Господин, информация ценность. Мутабор, людоед, дрянь, говно. Ага, понимаю. Видимо, решил злить Морфа. Заодно и недоверие возбудить. Что просто в наших условиях. Без виагры недоверия у всех нас друг к другу и так возбуждено дальше некуда. Мутабор, башка, пуля, мозги, жопа. Мутабор, дурак. Дурак, дурак, дурак. Скотина. Пора встрять. Эй, язык в жопу. Пинок по пальцам охота. Да пошел ты. Ай! Ну да, мутабору-то и тянуться не надо. Да меня, кстати, ему тоже рукой подать. Сзади шаги. Поворачиваюсь. Двое незнакомых офицеров и Николаевич. Раньше вроде я этих мужиков не видел. Незаметные они какие-то. Спускаются к нам в яму, становится тесновато. А так и через час. Мутобор, готовность? Спрашивает устало Николаевич. Мутобор шевелится вроде как кивает головой. Доктор, готовность? Встряхиваюсь, гляжу на свою сумку. Висит плоско, как груди у старухи. Подрастряс я ее сегодня. Потому отвечаю не слишком молодцевато. Доктор готовность. Медикаменты недостаток. Ситуация. Мутобор надобность месть. Подтверждение. Мутобор напрягается, потом старательно выдает, мутно глядя на незнакомцев. Подбершежие. Доктор группа надобность информация. Информация, содержание, убл... сектор Понимание. Бодбершащие. Резюме. Необходимость получения информации. Хрня! Незнакомые офицеры и ухом не ведут, словно всю жизнь сидели в яме с Морфом и слушали его речи. А вот мне как-то неуютно. Доктора на выход! Скорее, времени мало!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 Также спокойно он продолжает. Следователь, доктор, надобность? Что? А, нет, пока не нужен, отвечает один из офицеров. Мутабор шипит. Да, конечно. Надобность, доктор, пока нет. Отрицание. Хотя, доктор, боль, вызывание, умения?» Подтверждение. Пример. Невралгия, тройничный нерв, вызывание... Э Веточки, выход, череп. Отсутствие проблемы. Мутобор хмыкает. Черт его знает, что он своим хмыком выразил. Но вроде как-то расслабился. Надобность вызова невралгии — вызов по рации. Николаевич кивает мне. Ступай, дескать, разберутся. Киваю в ответ и дергаю к беженцам. Набегу, отмечаю, что хоть и пропала большая часть нашей техники, а толпа вроде еще больше стала. Костры полят. Поспеваю одновременно с транспортом. Пустые мотолыги урча выкатываются из-за домиков.